Глава 25. «Ты обманула меня!» — с отчаянием в голосе крикнул Логинов, когда я вошла в переговорную. «Нет», — возразил Костин. расскажите нам, что знаете про Гончаровых, а мы потом решим, как вам помочь. В наших силах сделать вам документы на другое имя. Предоставить жилье, изменить внешность». «Официально вы не женаты», — заметил Паша. Супруга Полина нигде не упомянута. «Странно, что, имея хорошее образование, работаете на погосте», — сказал Макс. «У вас диплом художественного училища. Служили в театре радость». Логинов махнул рукой. «Да, подвязался там на ставки художника. оклад смешнее некуда. Заведение неудачливое, зрителей мало. Поэтому я там был один за всех. И художник, и рабочий, и гример». Плати мне начальство три ставки, роптать не стал бы. Но деньги получал только за возню с декорациями. Надоело почти бесплатно пахать. А карьеру копателя могил начал еще в студенческие времена. Деньги мне всегда были очень нужны, а на кладбище хорошие заработки. Начальству я понравился, не пью, не опаздываю. Потом диплом получил, в театр устроился, но быстро понял, что там не заработать. Начал предлагать свои услуги другим коллективам, но хорошие места всегда заняты. Люди за них зубами, ногтями держатся. «Как жить?» — вернулся на погост. «Подрабатываю еще разовыми проектами. Вот так. На мемориальное кладбище с улицы не берут», — предположила я. Никита молча кивнул. «И кто за вас словечко замолвил?» «Неважно», — нехотя ответил Никита. «Вы знакомы с Ириной Петровной Гончаровой?» – продолжила я. «Делали памятник на могилу ее родителей и мужа». Логинов молча кивнул. «У вас есть номер телефона, по которому она ответит?» – поинтересовался Макс. «Что-то знаете о госпоже Гончаровой?» Никита молчал. Вульф продолжил. «Мы можем помочь вам при одном условии. Если честно, ответите на наши вопросы». «Если не хотите разговаривать, оставим вас на улице». «Не надо!» — испугался Никита. Потом отвернулся к окну и начал рассказ. «Вы правы. Хорошо знаю историю семьи Гончаровых. Мне ее рассказала мама, а уж ей было известно все про эту пару. Откуда?» «Давайте по порядку. Начну издалека». Без ознакомления со всеми перипетиями В судьбах Петра Павловича и Варвары Егоровны вы не поймете, что происходило. Мужчина на секунду замолчал. Я сидела тихо, стараясь не пропустить ни одного его слова. Варвара и Петр считались счастливой парой. Оба были медиками, когда-то учились в одном классе, одновременно поступили в институт, получили дипломы, начали работать. Они могли стать неплохими диагностами. Но молодых специалистов больше привлекала наука. Больные малоопытных искулапов раздражали. В особенности им не нравилось ходить по вызовам на дом. Отец Варвары Егоровны считался одним из лучших хирургов. К нему на прием люди мечтали попасть. Егор Филиппович брался за самые тяжелые случаи. И, как правило, больной потом уходил домой на своих ногах. Кроме «золотых рук», Мужчина обладал даром безошибочно ставить диагноз. Даже недоброжелательно настроенные коллеги и завистники признавали, что Казакин никогда не ошибается. Он гений. Но характер. Логинов посмотрел на меня. Сериал про доктора Хауса смотрели? Я молча кивнула. Никита неожиданно засмеялся. Главный герой словно списан с Егора Филипповича. Но в отличие от телеврача, Казакин обожал деньги и ювелирные изделия. Те, кто мог дать хирургу конверт или преподнести ему нечто ценное, оказывались на операционном столе раньше тех, кто мог купить только бутылку дешевого вина в подарок. Один раз в его кабинет вошел очень известный политик. Попросил помочь его жене. Ни о какой оплате речи в данном случае не шло, Но Егор отодвинул в сторону всех, блестяще удалил женщине опухоль и получил благодарного друга. Полезное знакомство состоялось, когда Варя, дочь доктора, была младшеклассницей. По случайности всемогущий чиновник и Казакин жили поблизости. У партийного Бонзы был сын чуть старше Варвары. Дети начали много времени проводить вместе, Обе пары родителей надеялись, что когда-нибудь они станут одной семьей. Но не получилось. Варвара влюбилась в своего одноклассника, Петю Гончарова. Егор расстроился, но он обожал дочь. Не хотел принуждать ее к очень выгодному, но несчастному браку. Да и Петр не вызывал у будущего тестя отрицательных эмоций. Его семья тоже занимала хорошее положение в обществе. У Гончаровых были прекрасная квартира, дача, полезное знакомство. Неплохой вариант. Да, сын крупного политика, лучшая партия. Но что поделать, если дочь выбрала другого? И ведь могло получиться по-всякому. Варвара выросла уверенной в себе девушкой. Что, если она найдет себе такую пару, что ужас просто? Отпрыска алкоголиков, нищего... Но девочка присмотрела мужа подстать себе. Егор это понимал. Но все равно в день свадьбы впал в минор. «Прекрати вздыхать!» — рассердилась его жена Нина. «Они прекрасная пара!» «Могло сложиться лучше!» — пробормотал отец невесты. «Да!» — усмехнулась супруга. «А ты представь, что наша девочка потеряла голову от мужика из нищей семьи сплошных уголовников!» «Глава рода там отсидел лет двадцать. Это как?» «Не неси бред!» — взорвался Егор. Варя потеряла голову от Пети. В молодости так часто случается. Непослушная она. На наше мнение плевать хотела. Ты ее разбаловал до предела. Радуйся, что Петенька нам почти ровня. Варька ведь способна в такое дерьмо вляпаться, что краснеть нам перед друзьями. Муж понял, что жена права, и успокоился. Казакины отдали молодым огромную квартиру в центре. Сами перебрались на благоустроенную дачу. Все вроде было хорошо. Но потом Егор, как обычно, свернул налево. Его спутница жизни прекрасно знала о блудливости мужчины. Нина жила, как три обезьянки. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Такая позиция устраивала всех. И вдруг ей стало известно, что очередная любовница родила хирургу дочь. Супруг собирается разводиться, хочет уйти к другой. Кто рассказал Нине об этом? Зачем человек соврал? У Егора Филипповича в самом деле появилась вторая дочь. Но рушить свой брак он не собирался. Как звали добрую душу, которая позвонила обманутой жене и в красках описала, что произошло? Имя доносчика не узнали. Нина на волне отчаяния села писать мужу прощальное письмо, в котором рассказала о звонке. В этом случае позиция трех обезьянок не сработала. А зигзаге лучшего хирурга узнали все коллеги, потому что законная половина — решила добровольно уйти из жизни. Ее откачали, но женщина выпила большое количество лекарств. Медикаменты не самым лучшим образом повлияли на мозг. Бедняга впала в кому. Через пару недель врачам удалось вывести пациентку из этого состояния. Но даже двух-трехдневное нарушение сознания может превратить больного в почти ничего не соображающего человека. Увы, Нина Алексеевна потеряла память. Не знала, кто она, не вспомнила имя дочери, мужа, но при этом дышала самостоятельно, научилась медленно ходить, оживлялась при виде еды. В какой-то момент и Егору, Варе и Петру показалось, что Нина делает большие успехи. У нее даже появилась простая речь «дай», «гулять», «есть», «спать». Все обрадовались. Теперь можно понять, что больная хочет. А когда Нина Алексеевна сумела сложить из крупных кубиков с наклеенными картинками изображение домика, родные решили, что женщина имеет шанс стать прежней. Но на этом развитие Нины остановилось. Егор не признал незаконную дочь. Девочка Катя не получила фамилию папы и разрывать узы брака с Ниной Егор не собирался. Удивительно, но Елизавета, любовница Егора Филипповича, оказалась очень похожа на Нину Алексеевну. Та же прическа, цвет волос, улыбка, фигура. Наверное, хирург увидел в ней свою молодую жену. И не было сомнений в том, что Катя — кровное дитя хирурга. У Казакина была примета — Родинка между указательным и средним пальцами левой руки. Необычное место для невуса. Такое же украшение было у Кати. По идее Ире следовало возненавидеть Елизавету, любовницу деда, ведь из-за нее Нина Алексеевна решила отравиться. Но Ирочка неожиданно подружилась с женщиной, которая оказалась старше внучки Егора Филипповича всего на несколько лет. Один раз Ира, придя к деду на работу, услышала, как одна медсестра сказала ей в спину. «Некоторые девицы совсем оборзели, обнимаются с бабой, которая их мать убила!» Ирина обернулась и громко произнесла. «Нина Алексеевна лишилась жизни, потому что кто-то позвонил ей и наврал, что Егор Филиппович подал документы на развод. Думаю, это были вы!» Через час медсестру уволили, обвинив в краже кошелька у больной. Все прикусили языки. Больше никто ничего плохого не говорил Ирине. Катя порой приезжала к Ире в гости. Но потом визиты прекратились. И не по вине Гончаровых. Отец и дочь всегда приветливо встречали незаконное дитя Егора. Просто неугомонный хирург бросил Елизавету, которая исполнилась 35 лет, Нашел себе новую даму сердца – Валентину Покину, которой едва сравнялось 20. На свет появилась Алиса. Роман с очередной пассией продлился год. Потом Егор от нее ушел. Дочь он не признал. Валентина устраивала скандалы, приезжала к любовнику на дачу, ловила его у дома, требовала денег на содержание малышки. «Как думаете, каким образом развивались события дальше?» — спросил Никита. «Любвеобильный старичок нашел новую митрессу», — предположила я. «Та им угодилась уже не во внучке, а в правнучке». «Угадали», — со вздохом согласился Логинов. «И через пару лет на свет появился я».